Глава восьмая. Жанна. «Леший?» – растерянно переспросил Костя под четвертую серию стука. «Вадим Евгеньевич», – пояснил Никита, направляясь к двери. «Сделал он это неохотно, громко шаркая, будто с трудом переставляя ноги. Он леший, ну, в смысле, как лукоморец. Вот его все за глаза так и зовут». Костя очень хотелось узнать подробности того, что может его новый классный руководитель, но расспросы пришлось временно отложить. Стоило Никите приоткрыть дверь, как ее тут же силы толкнули извне, вынудив беднягу отшатнуться, иначе бы ему точно прилетело створкой по лбу. — Полегче! — возмутился он. — Как ты вообще узнал, что он здесь? Мне самому Леший только вчера перед сном сказал, и хватит уже вламываться без спроса! Ворвавшаяся в комнату девочка, а в глазах Кости она действительно ворвалась, как неудержимый ураган, сметающий на своем пути любые препятствия, лишь презрительно фыркнула. «Фу! Еще Владу на меня пожалуйся, что я к тебе в комнату лезу, хотя это теперь не только твоя комната!» Она решительно зашагала к Косте, и тому стоило немалых усилий стоять на месте и не попятиться под ее напором хотя девчонка была ниже почти на голову от нее исходила неимоверная энергия как от несущегося на тебя паровоза на нее было круглое очень загорелое почти коричневое лицо крупный нос толстые брови и огромные темные глаза густые черные кудри длиной до середины шеи непричесанным облаком окружали голову и подпрыгивали от каждого движения что сопровождалось едва слышным перезвоном шею и запястья девочки Обвивали многослойные фенечки всевозможной толщины и способов плетения. Из бисера, бусин, ниток, шнурков. На ней были мешковатые джинсы с пятнами и потертостями на коленях и выцветшая футболка с логотипом «Арии». А за спиной висел серый тканевый рюкзак, из незатянутого, горла которого торчали учебники и пенал. «Привет, новенький!» – широкой улыбкой поздоровалась девочка, остановившись прямо перед Костей. «Признавайся, за что тебя загребли?» «Жанна!» – сполошился Никита, захлопывая дверь. «Выбирай выражение!» Девочка Жанна, не оборачиваясь, демонстративно закатила глаза. «Ой, да ладно! А то, конечно, никто здесь не знает, что посреди учебного года к нам просто так никого не привозят!» Катя перевелась к нам в середине марта и бровь Никита. Жанна покосилась на него, затем пристально смотрелась в костю. «Что-то я ничего зеленого не вижу!» Костя втянул голову в плечи, не представляя, о чем идет речь. — Я не это имел в виду, — простонал Никита. Поймав удивленный взгляд Кости, он поспешил добавить. — Костя — это Жанна богдасарова тоже из шестого. Жанна — это Костя Белов, он Кощей. — И нет, — твердо отчеканил мальчик, — ты не будешь приставать к нему с вопросами. Он только приехал, дай ему хотя бы слегка освоиться. Жанна пару секунд недовольно кривила губы, но затем кивнула и протянула Косте руку. «Добро пожаловать в каземат!» «Жанна!» – рявкнул Никита. Совершенно сбитый с толку, Костя машинально взялся за руку девочки, маленькую, мягкую, очень теплую, почти горячую. «У тебя температура?» – вырвалась у него. «Всегда!» – усмехнулась Жанна. «Я жар-птица!» «Жар...» -птица – «Жар...» Костя оборвал себя на полуслове когда до его плохо соображающего мозга нашел смысл слов. «Жар-птица? Как огненная птица?» Но Жанна не стала дожидаться его реакции. Просев улыбкой от уха до уха, она победно вскинул над головой кулак. «И с тобой у нас теперь самый именной класс во всем лице! Еху! Выкусите, девятиклассники!» Костя вопросительно посмотрел на Никиту. Тот покачал головой и, глянув на настольные часы, сказал «Иди умойся, объясню по дороге в столовую». Костя только обрадовался возможности немного перевести дух и, найдя в шкафу полотенце и новую зубную щетку, скрылся за дверью туалетной комнаты. Помещение оказалось крошечным, только унитаз и раковина с зеркалом на стене, но сейчас он был рад даже такому тихому уголку. Повесив полотенце на крючок и бросив зубную щетку в раковину, Костя сел на закрытую крышку унитаза и спрятал лицо в ладонях. Усталость после беспокойной ночи вмешалась предвкушением всего нового и интересного, что обещал лице и целым калейдоскопом страхов. Страха нового места, новых людей, новых друзей и врагов. Страха, что ему не удастся сдержать данное... Самому себе слову, он опять применит свои способности во зло. Страха, что бабушка так никогда его и не простит. Страха, что даже здесь среди таких же лукоморцев он все равно будет одинок. Кося заставил себя сделать глубокий вдох. И еще один. Встав, он шагнул к раковине и умылся сначала холодной, затем теплой водой. Лишь тогда посмотрел в глаза своему отражению в зеркале. Глаза были красноваты, но это легко объяснялось недостатком сна. Решительно кивнув себе, Костя вскрыл зубную щетку. Покончив со своими делами, он вышел из туалета, застав Никиту и Жанну о чем-то яростно шушукающихся. При виде него Никита выпрямился и поправил лямку рюкзака. «Готов!» Костя кивнул и, сунув в свой опустевший рюкзак пару чистых тетрадей, забросил его за плечо. «Отлично!» – хлопнула в ладони Жанна. «Все на завтрак!» Выйдя из комнаты, они двинулись по уже знакомому Косте маршруту, только в обратном направлении. Впереди них шла группа старшеклассников, судя по их росту. И вообще атмосфера в коридоре общежитского «Каре» заметно оживилась. Шорох и топот ног по паркету мешались неразборчивыми голосами, хлопанием дверей и шумом из комнат. Услышав позади топанье, Костя обернулся. Мимо них с криком «Поберегись!» пробежала троица ребят, может года на два старше. Один из них, заметив костью, было притормозил, но затем пустился вдогонку за друзьями, на бегу пару раз, бросив любопытный взгляд через плечо. «Не обращай внимания», – посоветовал Никита. «Первые пару дней на тебя все будут пялиться, потом привыкнут». Жанна надменно фыркнула, и Никита, вероятно, не желая снова с ней спорить, из-за порядков в лице, торопливо продолжил. «Так вот, что значит именной класс. Все лукоморцы делятся на так называемых... «Базисных и именных. Базисные – это богатыри, русалки, леши, иначе говоря, все те, у которых нет конкретного сказочного персонажа, с ними связанного. Они составляют, по разным прикидкам, от 80 до 90% от всех лукоморцев». «Ого!» – вырвалось у Кости. «Только у нас здесь этот процент не работает!» – вмешалась Жанна. «Верно!» – подтвердил Никита. «Потому что большинству богатырей, леших и прочих нет нужды у нас учиться. Они могут это делать...» Но у них при желании полно других вариантов. Сам подумай, заподозришь ли ты что-то странное, если в твоей школе будет несколько ребят, которые лучше всех сдают нормативы, или которые обожают походы, а у них дома живет и в буквальном смысле цветет и пахнет куча растений. Да никто и глазом не моргнет. Поэтому, если они не выходят за рамки средней нормальности и не рассказывают никому о лукоморцах, то могут спокойно ходить в обычную школу. Вот с именными такое редко прокатывает. «Именные это те, у кого есть тезки и сказок?» – уточнил Костя. «Тезки!» – хихикнула Жанна. «Мне нравятся, но да, не самые». «Кощей», «Жар птицы», «Соловей разбойник», – принялся перечислять Никита. «Царевна лягушка», «Василиса прекрасная», «Баба яга». «Змей Горыныч?» – не сдержал любопытство Костя. С тех пор, как Василий вчера упомянул об этих лукоморцах, его удоражили мысли о людях, способных превращаться в драконов, к тому же многоголовых. И они тоже, кивнул Никита и протянул. Правда, они очень редкие. Последний змей Горыныч окончил лице, по моим прикидкам, лет 25 назад. Сейчас он служит в суперсекретных войсках. У нас в коридорах школьного каре... Навесят фотографии знаменитых выпускников с биографиями. Я тебе потом покажу. Так вот, он единственный, кто на фотке в полной защитной экипировке. Даже глаз не видно, на них очки. А в биографии буквально пара строчек с перечислением наград и нескольких мест службы, в основном на Ближнем Востоке. Ни имени с фамилией, ни даты рождения. Полная секретность. «Ничего себе!» – восхитился Костя. «А они правда могут превращаться в драконов?» Никита задумчиво помычал и покачал головой. Не все способности именных лукоморцев различаются. У кого-то они сильнее, у кого-то слабее, но даже слабые они все равно куда заметнее тех, какие есть у базисных. Потому необходимо учиться их контролировать, особенно в школьном возрасте, когда способности обычно впервые проявляются, а потом бурно развиваются. И легче всего это делать в безопасной обстановке, где даже если что-то пойдет не так, тебе немедленно помогут такие же, как ты. Они отправят на опыты. Костя оторопела, на него уставился, после чего глянул на Жанну. Та в ответ пожала плечами. «Никитос у нас немного параноик». — Говорит, та, которую едва не схватили за поджигательство огрызнулся Никита. — Я бы посмотрел, как люди бы отреагировали, узнав, что ты пирокинетик. — Кто? — Человек, управляющий огнем силы разума, — пояснил сосед. — Так ты и правда умеешь управлять огнем? — снова повернулся к Жанне Костя. Девочка хмыкнула и вытянула перед собой руку, повернув ее ладонью вверх. Над подушечками пальцев зажглись маленькие, не больше свечных огоньки колыхаясь, будто пританцовывая, они спустились к центру ладони и слились в красно-желтый сгусток размером с пятерублевую монету. Но Костя не успел выразить свой восторг. В следующую секунду пламенный сгусток дернулся, чихнул фонтанчиком искр и погас, оставив после себя тонкий усик черного дыма. Жанна хмуро воздрилась на свою ладонь. «О чем я и говорю?» Самодовольно сказал Никита. «Контроль для именных лукоморцев главное, если они не хотят попасться сами и подставить всех остальных». Костя испугался, что за испепеляющим взглядом Жанны, которым она наградила Никиту, последуют не менее жалящие слова о том, что не ему судить, ведь он даже не был настоящим лукоморцем. Но девочка лишь легонько шлепнула его потухшей рукой по предплечью. Никита даже не поморщился, хотя и шутливо отпрыгнул в бок и повернула голову Костя. «Так вот, раньше у нас с девятым классом было поровну именных, но с тобой у нас теперь на одного больше». «Это если считать меня», — возразил Никита. «Они и раньше с этим спорили». «Да пусть хоть заспорятся», — отрезала Жанна. «Ты слове разбойник есть, у тебя силы или нет, а значит, ты именной лукоморец». «Ну, не знаю», — неуверенно начал Никита. Костя, видя, как эта тема на глазах вытягивает из соседа по комнате хорошее настроение, поспешил ее сменить. «А кто еще в нашем классе из именных, ну, кроме вас?» «Царевна лягушка, ее Катя зовут», — ответила Жанна. «Она должна ждать нас в столовой. И Илья Муромец, но с ним...» Девочка скривил губы. «Много чести знакомиться как и с его прихлебателями». Костя ожидал, что Никита опять ее одернет, но тот серьезным видом кивнул. Уточнить, что ребята имели в виду, он не успел. За разговором они влились в тонкий ручеек других учеников и дошли вместе с ними до вестибюля. Здесь глаза Кости немедленно устремились вверх, на фантастической красоты панно со сказочными персонажами. Взгляд остановился на ало золотой птицы с роскошным хвостом, объятым пламенем, которое выглядело как настоящее, будто в любой момент затрещит и задымит. Он не заметил, как остановился, но Никита, по всей видимости, ожидал чего-то подобного потому что тут же легонько потянул его за локоть, приводя в чувство. «Еще успеешь насмотреться», — понимающе улыбнулся он, когда Костя опустил на него глаза. «У нас тут много чего есть. Чем не всякий столичный музей может похвастаться?» Они поспешили заушедший ушедшей вперед Жанны, направляющейся вместе с остальными учениками, в проем в стене справа от входа в лицей. Костя вспомнил, что когда они с Василием заходили сюда, двойные двери были закрыты, но сейчас оттуда доносились голоса, перезвон посуды и аппетитные ароматы жареных яиц, свежего хлеба и какао.